Я не люблю иронии твоей. Оставь ее отжившим и нежившим. А нам с тобой, так горячо любившим, Еще остаток чувства сохранившим, Нам рано предаваться ей. Пока еще застенчиво и нежно Свидание продлить желаешь ты, Пока еще кипят во мне немятежно Ревнивые тревоги и мечты — Не торопи, развязки неизбежны. И без того она недалека. Кипим сильней, последней жаждой полны, И в сердце тайной холод и тоска, Так осенью бурливее река, Но холодней бушующие волны. 1855 год